Глава сорок первая. снился сон. Она идет с Крейгем по весеннему саду. Темная роща осталась в прошлом, и она о ней больше и не вспоминает. Она в весеннем саду. Яблони в розовом цвету, белеет цветами вишня. По обеим сторонам тропинки желтые нарциссы и яркие примулы. А небо голубое, и на нем сияет солнце. Разамунд, проснись! Она проснулась. Кругом привычная темнота, но ее кто-то звал. И звал голосом Крейга. Сладость грезы все еще окутывала ее, но она села. Рядом на широкой старинной кровати спала Дженни. Разомун шепотом спросила, кто там? Это я, Крейг. Подойди к окну. Мне надо кое-что тебе сказать. А они поцеловались через решетку. Крейг взял ее за руки. «Любовь моя, прости, что так рано тебя разбудил» но нам придется поторопиться». «А что случилось?» «Я потом тебе скажу». «Послушай, сейчас почти шесть утра. Разбуди Жене и обе одевайтесь. И если ты впустишь меня в боковую дверь, я приготовлю чай. Не хочу начинать семейную жизнь с того, чтобы морить вас голодом». «Несколько яиц в доме, видимо, найдется?» «Да, должны быть, но Крейг, радость моя, сейчас не время для всяких там «но». «Делай, пожалуйста, как я сказал». Надень халат, открой мне боковую дверь, а я достану чего-нибудь поесть, пока вы собираетесь. Она послушно все выполнила. Ей казалось, что это еще один сон, не такой солнечный, как тот в саду, но весь полный таинственных предчувствий. Розамунд больше ни о чем не спрашивала. Надо было спешить, ее подгонял страх. А вдруг проснется Лидия Крю? Она содрогнулась, представив себе, какая разыграется буря, и какие унизительные обвинения она услышит от своей жестокой тетки. Мысли ее судорожно метались, но временами она хотела бы их обдумать, но потом снова обрывала себя. Нет, надо действовать. И вот дверь распахнулась и Розамонт чутилась в объятиях Крейга. Он тот же выпустил ее и отправил поскорее одеваться, а сам поспешил на кухню. Вернувшись, она увидела, что Дженни уже проснулась и зажгла свет. Розамунд явственно представила, как Лидия Крю стоит у своего окна и смотрит на яркий прямоугольник света, который лег на тропинку. Обычно Лидия спала, не отрывая окон и задернув шторы, но воображаемая тетка стояла и смотрела на свет в ее комнате. А вдруг она подслушала, что говорил Крейг, стоя у решетки? Розамунд еще не знала, что Лидия Крю больше никогда не будет стоять у своих окон подслушивая и подсматривая. Поэтому она метнулась к шторам и задернула их. Дженни зевала и потягивалась. «Рос, еще ведь ночь на дворе. Где ты была?» Розамунт в ответ произнесла назидательным тоном. «Уже седьмой час, и Крейг велел нам собираться. И давай поскорее одевайся. Он уже готовит нам завтрак на кухне». Дженни прекратила зевать и чмокнула сестру. Ее глаза засияли, Знак как не бывало. Ого, вот здорово! Только надо тихонечко, а то вдруг она услышит нас и примчится. Из нас ноздрей пламя пышет и начнет кричать, чтоб ты не смела выходить замуж. хе, -хе Розамонт одевалась. Она только бросила в ответ. Мы все равно уйдем. Ей нас не остановить. Но не мешкой Выходя из коридора, соединявших комнату с апартаментами тетки, Дженни оглянулась и прерывисто зашептала. «Что говорят, удираясь из дому, который ненавидели всей душой? До свидания не подходит, потому что означает спасибо и желание вернуться. И прощай не годится, ни ни за что просить прощения. Скажем лучше, проклятый и противный дом, как я хочу. Никогда, никогда, никогда больше не возвращаться сюда!» И она схватила Розамун за руку. «Бежим!» «А то она погонится за нами и схватит!» Рука Дженни дрожала. Розамон постаралась унять собственную дрожь и сказала, «С двумя чемоданами я не смогу, да и не нужно. Никто нас не догонит». В этот момент она действительно наконец поверила, что так и будет. Они прошли через холл. Лампочку Розамон вчера оставила включенной. Она слабо освещала все вокруг, а тень, окутывавшая лестницу, Верхний этаж и входы во все коридоры была при свете еще чернее. Где-то во мраке над головами сестер портреты забытых предков провожали их безразличными взглядами. Миновав комнатку для прислуги увидев яркий свет, обе оживились. Крейк будто заставлял светиться все, к чему прикасался. Он уже доставал из кастрюльки вареные яйца. Стол был застелен с скатертью, все было готово и расставлено. Чашки и блюдца, масло и хлеб. Через плечо он сказал. Достаньте ножи, соль и перец. Да, и молоко. А чайник уже закипает. Никакой романтики. Ну, да чего же приятно. Темные коридоры и притаившиеся тени призраков остались позади. А в кухнях привидений не бывает. Здесь от прошлого остаются лишь ароматы былых трапез. Они поели и вымыли посуду. Конечно, миссис Болдер увидит, что их не хватает, и масла с хлебом поубавилось. Хоть не будет ругать их за то, что оставили ей посуду. Ровно в они вышли из боковой двери и пошли по аллее к машине Крейга. Было тихое холодное утро, но ясное, и ночная мгла начинала рассеиваться.